Ментальная модель номер 16. Пересказывать в обратном порядке. Используйте, чтобы определять причины более эффективно. Продолжим наш разговор о выявлении причин. Мы уже узнали о ментальной модели, помогающей отличать корреляцию от каузальности. И теперь погрузимся в последнюю еще глубже, чем делали это при помощи метода 5 почему. Для тех из вас, кто имеет творческие наклонности, это будет особенно интересно. Метод, называемый «диаграмма рыбьей кости» или «диаграмма Исикавы, позволяет выявить и исследовать наиболее существенные причинно-следственные связи. Установление причины наблюдаемого события является неотъемлемой частью процесса дедукции, особенно когда дело касается решения проблем. Составление подробного списка всех возможных причин рассматриваемой проблемы помогает определить специфические факторы, поняв которые, можно эффективно решить ее. Диаграмма Исикавы структурирована так, что разбивает причины на определенные категории, так что вы получаете более упорядоченную картину всей ситуации в целом. Это более организованный способ работы с информацией, Причем в обратном порядке, от следствия к причинам. И он используется довольно часто при мозговом штурме проблем. Конечным продуктом является графическое представление всех факторов самых разных уровней, которые тем или иным образом привели к возникновению данной проблемы как феномена. Диаграмма рыбьей костей составляется следующим образом. Сначала кратко сформулируйте проблему и запишите в середине листа ближе к правому краю. Заключите формулировку в прямоугольник. Проведите горизонтальную линию поперек листа так, чтобы один ее конец упирался в прямоугольник с формулировкой проблемы — голову рыбы. Затем нарисуйте кости скелета рыбы, проведя наклонные линии вверх и вниз от горизонтальной. Эти кости — обозначат различные категории причинности, которые вы установите. Выбор категорий причинности это полностью ваша прерогатива. Действуйте на собственное усмотрение. Каждый раз, найдя возможную причину проблемы, привязывайте ее к определенной кости в соответствии с выбранной вами категорией вы можете отнести одну и ту же причину к разным категориям, если считаете это приемлемым. Затем для каждой записанной причины постарайтесь найти ее собственную причину и зафиксировать эту новую связь на диаграмме. И так до тех пор, пока не сможете больше найти предшествующей причиной связи. Этот процесс позволит вам потренировать свои дедуктивные способности и выявить фундаментальные коренные причины рассматриваемой проблемы. Когда закончите заполнять диаграмму, внимательно посмотрите на нее и проанализируйте всю имеющуюся информацию и свидетельства, связанные с каждой из этих причин. В какой степени выявленная причина оказывает влияние на рассматриваемую проблему? Является ли эта связь достоверно установленной и объективно значимой? Пусть у вас в голове постоянно крутится вопрос, что именно делает эту причину реальным и значимым фактором, оказывающим прямое влияние на рассматриваемую проблему. Например, вы являетесь менеджером отеля и хотите понять причины низкого уровня удовлетворенности качеством обслуживания ваших гостей. Запишите формулировку проблемы в прямоугольнике рыбьей головы, а категории причин. В данном случае обратимся к так называемой маркетинговой теории 4P с расширением для сферы услуг. Policies – корпоративные правила, Procedures – процедуры, People – люди, Physical Evidence – физическое окружение. Привяжите к костям рыбы. В результате вы получаете диаграмму. Теперь начинайте заполнять каждую категорию возможными причинами. К примеру, вы предположили, что возможными причинами данной проблемы могут быть: первое, медленная реакция на жалобы клиентов; второе, отсутствие у персонала отеля понимания потребностей клиентов, что ведет к неудовлетворенности качеством обслуживания. Задав себе вопрос, почему сотрудники отеля не понимают потребностей клиентов, вы, возможно, придете к выводу, что их рабочий день длится много часов и они способны лишь обеспечить определенный минимум обслуживания. У них попросту не остается сил обращать больше внимания на индивидуальные, специфические предпочтения клиентов. С учетом этого ваша диаграмма изменится. Продолжая задавать себе вопросы, вы определяете другие возможные причины, относите их к определенной категории, и тогда ваша диаграмма становится снова другой. Систематически выявляя причины возникновения проблемы, вы начинаете лучше понимать специфические аспекты сложившейся ситуации и оптимальные варианты реагирования. Диаграмма рыбий кости позволяет вам эффективно фокусировать свои усилия на коренных причинах проблемы, или говоря о структуре этой диаграммы, на костях. Отличным методом является осмысление последовательности событий в обратном порядке, как если бы вы просматривали историю с конца к началу. Это помогает установить связь текущей проблемы с каузальными факторами из прошлого. Рассматривая ситуацию, старайтесь выделить 10 деталей. Затем для каждой детали записывайте 5 возможных причин, сформировавших ее текущий вид. Старайтесь находить не только явные и очевидные причины, но и те, которые на первый взгляд могут показаться странными и далекими от данной конкретной ситуации. Это научит вас реконструировать историю каждой детали, понимать цепь предшествовавших событий, а также послужит хорошей тренировкой в пересказе истории от конца к началу.